Глава девятая. Через бурное море. Наши черные стальные кареты прогрохотали по улицам опала, наполняя раннее утро громом и ужасом. Гоблин превзошел самого себя. Вороны и жеребцы на сей раз извергали из пастей и ноздрей огонь. А там, где копыта касались дороги, к небу вздымались языки пламени, угасавшего лишь после того, как мы уносились прочь. Горожане забились по норам. Одноглазый, опутанный престижными ремнями, трясся рядом со мной. Напротив нас, сложив руки на коленях, сидела госпожа. Казалось, ее ничуть не волновала тряска. Затем наши кареты разделились. Ее свернуло к северным воротам, направляясь к башне. Весь город сочтет, что она находится в этой карете, таков был наш план. Потом карета должна исчезнуть где-то в малонаселенной местности. Кучер, получивший изрядную мзду, направится на запад, чтобы начать новую жизнь в одном из отдаленных городов на побережье. Мы надеялись, что след затеряется, прежде чем кто-нибудь спохватится. Госпожа была одета броско и безвкусно. Это чтобы ее принимали за путешествующую куртизанку, мимолетное увлечение посланника. Карета была набита ее вещами, а ведь Одноглазый доложил, что целый фургон багажа уже доставлен на борт черных крыльев. Одноглазый сам лел, доверху накачанный особым снадобьем. Столкнувшись с необходимостью плыть морем, он заортачился. Как всегда. Но Гоблин, издавна знакомый с повадками Одноглазого, все устроил. Лошадиная доза, подмешанная в стакан утреннего бренди, сделала свое дело. Так с грохотом неслись мы пробуждающимися улицами, направляясь к морю, распугивая бредущих в порт грузчиков. Подкатили к самому краю большой пристани, взлетели по широчанным сходням. Подковы загремели по доскам палубы, и тут мы остановились. Я вышел из кареты. Капитан встретил меня со всеми подавающими почестями. Непременно взлобно выругаться по поводу варварского обращения с палубой. Я осмотрелся. Четверо наших новичков были на месте. Я кивнул, капитан заорал, матросы разбежались по местам. Другие принялись помогать нам распрягать и расседлывать лошадей. И тут я заметил ворону, устроившуюся на самой верхушке мачты. Маленькие буксиры с гребцами каторжниками оттащили черные крылья от причала. Тут заработали наши весла, забили барабаны. Квинкверема развернулась носом в открытое море. Через час мы, пользуясь отливом, уже были далеко в проливе, и попутный бриз наполнил громадный черный парус. Оснастка корабля не изменилась после нашего плавания на север. Хотя сама Душелов была уничтожена госпожой, когда отбушевала битва при чарах. Ворона все сидела на своем шестке. Для плавания через Пыточное море сезон был самый благоприятный. Даже Одноглазый признал, что путешествие прошло быстро и гладко. Мы увидели Берильский маяк на третье утро, а с полуденным приливом вошли в гавань. Появление черных крыльев подействовало на местную публику именно так, как я ожидал и опасался. В прошлый раз, когда это чудище появилось здесь, скончался Синдик, последний вольный доморощенный тиран этого города. Его преемник, которого назначила Душелов, стал имперской марионеткой, а уже его преемники имели должность губернатора империи. Едва Квинквиреома подошла к причалу, гавань наполнилась чиновниками. "Макрицы", сказал Гоблин. "Не и бумагомараки". Крохотные подколодные насекомые, стыдливо прячущиеся от честной работы. Где-то в глубинах его прошлого таилась причина для лютой ненависти к сборщикам налогов и пошлин. Разумом я его понимаю, То есть, хочу сказать, нет, на свете людишек низменее, возможно, за исключением сутенеров, чем те, кто упивается властью, позволяющей унижать, вымогать и ввергать в нищету. Мне они внушают всего лишь легкое отвращение к человеческому роду. Однако у гоблина эта ненависть превратилась в пламенную страсть. Время от времени он пытается подбить наших на отлов нескольких мытарей с последующим преданием он их самым изощренным пыткам и казням. Мокрицы были потрясены и перепуганы. Они не понимали, чем вызван этот внезапный и наверняка зловещий визит. Прибытие имперского посланника могло означать сотню разных разностей, но для копавшихся на местах бюрократии оно не сулило ничего хорошего. Работы остановились повсеместно. Даже ругающиеся, на чем свет стоит артельщики, умолкли, чтобы взглянуть на корабль-предвестник. Одноглазый оценил обстановку. «Костоправ!» Уводи нас поскорее из этого города. Иначе снова получим то же, что и в башне. Только здесь гораздо многолюднее, и вопросов к нам будет гораздо больше. Карета была готова, госпожа уже сидела внутри. Все лошади эскорта под седлом. Конные стражи собрали легкий фургон и нагрузили его багажом нашей спутницы. Мы приготовились съехать на берег, едва причалит капитан. — А коням! — скомандовал я. — Одноглазый, как спустят сходни, организуй какие-нибудь адские трубы! «Масло! Гони так, словно сам хромой тебе на пятки наступает!» Я повернулся к командиру эскорта. «А вы отсекайте преследователей! У этих людей не должно быть никакой возможности задерживать нас!» Я уселся в карету. «Мудро», — сказала госпожа. «Либо убираемся как можно скорее, либо рискуем попасть в ловушку вроде той, из которой я едва выбралась. Гораздо лучше с грохотом пронестись по городу и умчаться прочь, и пусть себе думают, что посланник из взятых, Со скверным характером, презрительный и надменный, отправляется на юг с миссией, а с какой это не их берильских управленцев собачье дело. Сходни громыхнули о пристань. Завыли заказанные мною адские трубы. Мой отряд ринулся вперед. Ротозеи и чиновники кинулись в рассыпную от волны пламени и мрака. Мы прогремели по улицам Берила так же, как и в опале, сея ужас на своем пути. Оставленная нами Квинкверема отчалила с вечерним отливом. Шкиперу был дан приказ следовать гранатовым дорогам, чтобы там патрулировать и отлавливать пиратов и контрабандистов. Сами же мы покинули город через мусорные врата. Обычные лошади уже устали, однако мы продолжали путь, пока нас не скрыли сумерки. Несмотря на столь поспешный отъезд, мы не смогли стать лагерем достаточно далеко от Берила, чтобы избежать какого-бы то ни было внимания. Разлепив глаза по утру, я обнаружил Мургена, ожидающего моего пробуждения. Рядом с ним сидели три брата, пожелавшие записаться в отряд. Звали их Клетус, Лангинус и Лофтус. Во время прошлого нашего визита они были еще пацанами, и как вчера ухитрились опознать нас в дикой скачке через город – загадка. Они заявили, что ради шанса поступить в отряд дезертировали из городских когорт. Мне не шибко хотелось устраивать допрос, поэтому я положился на мнение Мургена, сказавшего, что с ними, пожалуй, все в порядке. Если они такие дураки, что готовы, очертя голову, переть на вместе с нами, то пусть служат. Отдай их Крутому. Значит, теперь у меня два худосочных отделения. Четверо пальских с маслом во главе, и эти трое под командованием Крутого. В истории отряда такое случалось часто. Один человек здесь, два там, глядишь, дело пошло. Забираемся все дальше на юг. Миновали Ребозу, где отряд успел недолго послужить, и где были завербованы Масло и Крутой. Они пришли к выводу, что город безмерно изменился, но кое-что осталось прежним. Расстались эти двое с Рибозой без сожаления. Здесь они привели в отряд еще одного бойца, племянника, быстро окрещенного Весельчаком, замрачный вид и саркастический тон. Далее была Подора, а за ней перекресток множества торговых трактов, где я был рожден и где записался в отряд перед самым окончанием его службы в наших краях. Молод был и глуп. Ну, хоть мир посмотрел. Я отдал приказ остановиться на день в просторном караван-сарае за городской стеной у западной дороги, а сам отправился в город и позволил себе малость побродить по улицам, где бегал еще мальцом. Как говорил Масло о Рибозе, все то же самое, но до чего же изменилось. Все перемены, конечно же, во мне самом. Украдкой зашел в родной квартал и посмотрел на бывшее мое жилище. Никого из знакомых не встретил. Разве что женщина, увиденная мельком и похожая на бабку, была моей сестрой? Я не окликнул ее, не спросил ни о чем. Для этих людей я мертв, и возвращение в качестве имперского посланника ничего не изменит. Мы стояли у последнего мильного столба империи. Госпожа старалась убедить лейтенанта, командовавшего конногвардейцами, что его задача выполнена и что переход имперских солдат через границу Может быть, принят за провокацию, а это совсем нежелательно. Порой ее люди слишком преданы ей. Полдюжины ополченцев из пограничной стражи, равно распределенных по обеим сторонам дороги, одинаково оборванных и, очевидно, давно подружившихся, стояли поодаль в благоговейном страхе, обсуждая нас. Наши нервничали. Казалось, целую вечность не покидал я пределов империи. Ныне такая перспектива навевала легкую грусть. «А знаешь, куда мы идем?» — спросил Гоблин. «И куда же?» «В прошлое». «Назад в прошлое. В нашу собственную историю. Утверждение достаточно простое, но мысль важная. Ага, пожалуй, ты прав. Пойду помешаю в горшке, а то, похоже, ничего не сварится». Я подошел к госпоже. Она бросила в мою сторону раздраженный взгляд. Я же вылепил на физиономии сладчайшую улыбку и сказал... «Так, я гораздо старше тебя по званию, лейтенант. В чем дело?» Лейтенант вытянулся в струнку. Мое звание и титул, хоть и незаслуженные, внушали ему большее благоговение, чем женщина, являвшаяся вроде как его высшим начальством. Он верил, что должен выполнять определенные обязанности по отношению к ней, но при этом она не может быть выше его. «В отряде есть место для нескольких дельных людей с опытом службы», — продолжал я. Теперь мы не на территории империи и не нуждаемся в специальном разрешении на активную вербовку. Он тут же уловил намек и подскочил ко мне, широко улыбнувшись госпоже. «Только вот что!» — сказал я. «При этом ты должен присягнуть отряду так же, как и при поступлении на любую службу. Это означает, что ты не имеешь права на преданность кому бы то ни было еще». Госпожа одарила его сладкой, но недоброй улыбочкой. Лейтенант отступил от меня, решив, что такой шаг надо серьезно обдумать. «Это относится ко всем», — обратился я к госпоже. «Прежде я не осмеливался сказать, но если ты покидаешь империю и продолжаешь путь с нами, то на тех же условиях, что и все прочие». «Каким взглядом она меня прожгла? Но ведь я женщина». «Прецедента ты, подруга, не создашь. Конечно, случай редкий, искательниц приключений в мире немного. Однако в отряде служили и женщины. Я обратился к лейтенанту. «Если запишешься в отряд, к твоей присяге отношение будет серьезное. При получении приказа не вздумай спрашивать у госпожи одобрения и утверждения, иначе немедля вылетишь вон, и останешься один в чужой стране». В тот день я был самоуверен как никогда. Госпожа пробормотала под нос какие-то совсем неподобающие даме ругательства и сказала лейтенанту. «Ступай, обсуди это со своими людьми». Когда он покинул пределы слышимости, она спросила. Это означает, что нашей дружбе конец, после того, как я приму вашу чертову присягу? Ты полагаешь, я перестал быть другом всем остальным, когда они выбрали меня капитаном? Пожалуй, не перестал. Немного я слышал от них, так точно никак нет, и слушаюсь. Однако они выполняют распоряжения, когда видят, что я говорю серьезно. С этим не поспоришь. Разве что одноглазые с гоблином изредка нуждаются в уговорах. Ну так как? Ты собираешься поступать на службу? «А у меня есть выбор, подонок ты, костоправ». «Конечно, есть. Возвращайся со своими людьми и оставайся госпожой». Лейтенант тем временем поговорил с подчиненными, и идея насчет прогулки на юг оказалась менее популярной, чем я ожидал. Большая часть отряда выстроилась лицом на север еще до того, как он закончил свою речь. Наконец он подъехал с шестью воинами, пожелавшими примкнуть к нам. Себя он в эту группу не включил. Очевидно, совесть подсказала ему, как избежать того, что он минуту назад полагал своей обязанностью. Я наскоро опросил людей. Похоже, тем в самом деле было интересно идти с нами. Тогда я зачислил их в отряд и привел к присяге, устроив из этого представление специально для госпожи. Насколько помню, прежде ни с кем мы не обходились столь формально. Шестерых я передал маслу с крутым, одного приберег для себя. Позже, когда мы узнаем, как они хотят зваться, я внесу их имена в анналы. Госпожа пожелала и впредь величаться госпожой. Все равно это на всех языках, за исключением одного, звучит совсем как имя. А с дерева неподалеку за всем этим спектаклем наблюдали вороны.